Глава 1. 28 апреля 2015 года. 12.45. Город Москва. «Нас прислали за господином Дворжиком. Вам ничего не грозит. Вам просто нужно пойти с нами». Когда подобную фразу говорит накачанный мужчина под два метра ростом, рядом с которым стоит ещё один такой же, похожий на него, как брат-близнец, трудно сохранять спокойствие и самообладание. Однако в этих знал, что мужчина не врёт». Обострившаяся до неприличия интуиция подсказывала, что ему действительно нечего опасаться. По крайней мере, пока. Он видел, как Нев соединил кончики пальцев и выпросительно посмотрел на него. Войтых понимал, что тому хватит секунды, чтобы избавить их от проблемы в виде чёрного Гелендвагена и двух внушительных близнецов с короткими стрижками и в строгих костюмах. Однако в ответ на взгляд Нева он только едва заметно качнул головой и медленно поднялся из-за стола. Я к вашим услугам, господа. Войтах? От внимания Лили не укрылся его обмен взглядами с Невом. В голосе её звучала тревога, но стоило ему остановить её жестом, как она тут же замолчала, признавая за ним право решать, как поступить. А вот Саша, конечно, тут же вскочила на ноги и спросила, может ли она поехать с ним. Наверное, ему было не суждено понять эту женщину и её логику. По крайней мере, он не представлял, зачем ей ехать с ним чем она в случае чего сможет помочь. К счастью, ей не разрешили. этих видел волнение в её взгляде и чувствовал её страх, поэтому постарался уверенно улыбнуться, коснувшись её руки. «Всё будет хорошо», — заверил он, — «оставайся с остальными». Он не любил обещать то, в чём сам не был уверен, но сейчас почти не сомневался, что всё действительно будет хорошо. Или хотя бы правильно. Его проводили к машине и предложили сесть на заднее сиденье. Именно предложили, а не заставили. Его сопровождающие вели себя с ним строго, но вежливо. И всё же, когда дверца машины захлопнулась, отгородив его железом и тонированным стеклом от оставшихся на летней веранде кафе друзей, Войтуху снова стало не по себе. Он не любил терять контроль над ситуацией. А на заднем сидении чужой машины, один против троих крепких мужчин, к тому же без оружия, он ничего не мог контролировать. Они ехали довольно долго этих жил в Москве уже не первый год, но совсем в другом районе, поэтому не ориентировался и не понимал, куда его везут. Сопровождавшие его мужчины молчали, не переговариваясь между собой, и он сам тоже не задавал вопросов, понимая, что не получит ни одного конкретного ответа. Ему оставалось уповать на интуицию, которая убеждала его, что эти люди никак не связаны с ЗАО «Прогрессивные технологии», на которой он работал последние три года. Об этом говорил и тот факт, что его сопровождающие не взяли с ними Ивана, который взломал счета ЗАО и вычистил с них деньги. К тому же они явно ничего не знали о Неве, иначе вели бы себя с ним по-другому. Стало быть, их послал не директор, убить которого Войтуху не хватило духу. Когда машина, наконец, сбросила скорость и припарковалась, Войтух не имел ни малейшего понятия о том, где находится. Он даже не был уверен, что они всё ещё в Москве. Несколько раз он слишком глубоко погружался в свои мысли, прислушиваясь к внутренним ощущениям, поэтому вполне мог пропустить момент, когда они выехали за МКАД. Место, в котором они оказались, походило на городской лесопарк. Деревья здесь росли довольно хаотично, но при этом между ними петляли ухоженные дорожки, по краям которых стояли скамейки и мусорные урны. Парк казался пустым, несмотря на солнечный тёплый день. Вероятно, они всё же оказались на какой-то окраине, не в самом популярном месте. Выйдя из машины, Войтах быстро оглянулся, но ближайшие жилые дома виднелись слишком далеко. Рядом с их Гелендвагеном было припарковано всего две машины, точно такая же, как та, на которой привезли его, и ещё один «Мерседес» — чёрный «Майбах». На обеих машинах стояла помигалки, в каждой сидел только водитель двое мужчин с которыми он приехал попросили его снова строго но вежливо следовать за ними при этом вперед пошел только один второй предпочел идти за войтахом словно боялся что тот сбежит почему-то это предположение насмешило его следовало быть совсем уж отчаянным чтобы попытаться сбежать в такой ситуации они прошли по тропинке около сотни метров и свернули в сторону оказавшись на такой же пустынной аллее. здесь тоже через каждые пятьдесят метров стояли аккуратные лавочки Но только на одной из них сидел мужчина. Вокруг его лавки, то убегая в лес, то возвращаясь обратно, радостно носился рыжий кокер-спаниель. Один из охранников жестом предложил Войтуху пройти к лавке, что он и сделал. Но уже в полном одиночестве. Когда он подошёл, сел и снова оглянулся по сторонам, никого из охраны уже не было видно. Они словно растворились в воздухе, бесшумно и не привлекая лишнего внимания хотя едва ли здесь можно было привлечь чьё-то внимание, кроме снующих по стволам деревьев белок. Войтых понимал, что охрана никуда не делась, и стоит ему повести себя неправильно, он с этой лавки может и не встать. «Добрый день, господин дворжик». Поздоровался с ним мужчина, не поворачивая к нему головы. Вместо этого гладя снова подбежавшую к нему и вставшую лапами на лавку собаку. «Добрый», — согласился Войтых, — «Не сочтите за грубость, но я не знаю, как к вам обращаться». Его голос прозвучал ровно, ни грамма волнения в нём не отразилось, Наверное, потому что с того момента, как Войтах увидел собаку, он окончательно успокоился. Хозяин рыжего кокер не внушал угрозы. «Можете никак не обращаться», — разрешил мужчина. На вид ему было около пятидесяти, но могло быть ощутимо больше. Незнакомец относился к тем людям, которые следят за собой, и за внешностью, и за здоровьем. У него были густые и очень светлые волосы. Седина в таких терялась, скрадывая несколько лет. Гладко выбритое лицо, ухоженные руки. Любые недостатки фигуры прятал великолепно сидящий на нём костюм. А дорогие ботинки не подходили для прогулок по лесу. От мужчины веяло уверенностью и властностью, что было неудивительным для человека с двумя машинами охраны. «Хорошо». Обойдемся без имен. Легко согласился Войтах. «Зачем я вам понадобился? Вы, очевидно, хорошо меня знаете, но я не представляю, чем я могу быть полезен человеку вроде вас». Собака громко залаев и вновь унеслась прочь за очередной белкой, а мужчина, наконец, посмотрел на Войтаха. И даже улыбнулся. По крайней мере, его губы скривились в улыбке. Мутно-серые глаза оставались при этом холодными. «Да, я хорошо вас знаю», подтвердил он. Я знаю, что некоторое время вы были тесно связаны с одной организацией, которая занималась нестандартными задачами. Я знаю, что вы проводили для них расследования с определённой спецификой. Вы ловили некромантов в Санкт-Петербурге, искали пропавших на год людей в Красном Яре, нашли древний портал в другой мир в научном городке в Тверской области. Вы даже засветились в родной Праге, когда в Старо-Новой Синагоге произошло весьма брутальное убийство археологов, изучавших подземный лабиринт. «Наверняка у вас была ещё масса эпизодов, но это те, о которых известно мне». в Войтах никак не изменился, как минимум он на это очень надеялся. Но внутри пробежал неприятный холодок. Интуиция ошиблась. Его привезли сюда из-за ситуации с ЗАО. Однако паниковать было поздно, поэтому он постарался проигнорировать надвигающийся страх мерзкой волной, поднимавшийся по спине к затылку. Сейчас ему это удалось достаточно хорошо». «Я также знаю то, что с той организацией ваши пути разошлись», — продолжил мужчина, когда Войтых промолчал на его первые заявления. «И, как ни странно, хуже от этого стало не вам, а им», — что уже само по себе заставляет вас уважать. Это было настолько неожиданно, что Войтых, до сих пор предпочитавший смотреть вперёд, скользя взглядом по деревьям, покрытым свежей листвой, резко повернул голову к собеседнику — Если его сюда привезли наказать за то, что он сделал, то мужчина определённо начал очень уж издалека и вёл разговор странным путём. Незнакомец усмехнулся, заметив его реакцию, и покачал головой. «Расслабьтесь, Дворжик. Мне нет дела до того, что вы натворили. Пока нет. Я пригласил вас сюда, чтобы попросить вашей помощи». «Пригласили?» С нервной насмешкой переспросил Войтах. «Как мог, так и пригласил». Ничуть не смутился мужчина. «Так какая помощь вам нужна?» Его собеседник на время снова отвернулся, уделив внимание подбежавшей к ним собаке. Потому как долго он с ней возился, не желая отпускать, их понял, что грядущий разговор его угнетает, и он просто тянет время, чтобы как можно дольше его не начинать. Однако чрезмерно активное животное в конце концов снова унеслось прочь. Мужчина вздохнул и сказал, «У меня есть дочь, уже взрослая и 28, живёт в Питере». И в последнее время её что-то преследует. «Я хочу, чтобы вы выяснили, что это». Он произнёс это так быстро и чётко, что сразу стало понятно. Эту фразу он готовил заранее, формулировал и оттачивал в голове. Войтых вопросительно приподнял брови, давая понять, что ему нужно немного больше информации, но собеседник, бросив на него мимолётный взгляд, покачал головой. «Это всё, что я могу вам сказать. Остальное вы должны выяснить сами». Даже директор давал ему больше информации. Войт помолчал немного, но всё же решился уточнить. «Что именно вы имеете в виду? Говорят, что вашу дочь преследует что-то». «Мне кажется, в таких вещах вы должны понимать больше меня». Недовольно процедил мужчина. «Хотя бы как это выглядит?» Он пожал плечами. «Я это не видел. Да и дочь заикнулась всего один раз. Давно, ещё зимой. Больше не рассказывала. Я сначала понадеялся, что это прошло, а потом понял. Нет, всё стало только хуже. Но она боится говорить об этом. Что именно она рассказала в тот раз? Не унимался Войтах. Ему нужно было получить хотя бы минимальные сведения, пока слова мужчины выглядели несколько... странно. И как начинать расследование с такими вводными данными, он не представлял. Мужчина нахмурился, поджав губы. Было видно, что ему нелегко даётся эта тема, но он всё-таки рассказал. Она говорила, что ей мерещится какое-то существо, поселившееся у неё дома. Сверхъестественное существо. Говорит, оно заставляет её рисовать страшные картины. «Рисовать картины?» — удивился Войтах. «Моя дочь — художница, и последнее время она действительно стала рисовать несвойственные ей картины. Всё в чёрном цвете, мрачные, депрессивные. Она стала грустной и замкнутой, почти перестала общаться с друзьями и с нами». «Замкнутость сведения странной картины», — подытожил Войтых, — «это может быть психическое расстройство или наркотики? Почему вы обратились ко мне?» Мужчина снова посмотрел на него. На этот раз взгляд его казался вполне свирепым. Ему определённо не нравилось предположение Войтыха. «Я обратился к вам, потому что другие тоже твердили про психику и наркотики». «Отчеканил он». Но мои люди следили за ней. Никаких наркотиков, никаких странных знакомств. А причин сходить с ума у неё нет. Я обратился к вам, потому что человек, утверждавший, что видел НЛО, должен уметь искать другие объяснения подобным видениям. И вы его найдёте, потому что в противном случае и вы, и ваши друзья ответите за все свои художества с ЗАО «Прогрессивные технологии». А если найдёте, то я навсегда избавлю вас от возможных проблем, с ними связанных. Такая вот сделка, господин Дворжик. Я могу как спасти вас и ваших людей, так и уничтожить. Выбор за вами. Наверное, ему стоило испугаться. Но в этих почему-то только улыбнулся. Немного грустно, потому что в этот момент отчаянно позавидовал неизвестной девушке. Если бы его отец в своё время так отреагировал на рассказ об НЛО, вся его дальнейшая жизнь могла сложиться совершенно иначе. «Знаете, совершенно не обязательно угрожать человеку, чтобы чего-то добиться от него», — заметил Войтех. «Не обязательно запугивать его охраной и встречаться в пустынном парке, как в дурном фильме про шпионов. Не обязательно пытаться его купить. Но я принимаю условия вашей сделки и с удовольствием займусь делом вашей дочери, только мне потребуется от вас всё возможное содействие». «У вас будет всё, что вы попросите», — заверил мужчина, заметно смягчившись. Деньги не имеют значения. Всё, что можно на них купить, будет вам предоставлено. И любая имеющаяся у меня информация тоже. Хорошо. Тогда для начала попросите своих ребят вернуть меня в кафе к друзьям. Мужчина снова покачал головой. Нет, ребята отвезут вас сразу на вокзал. У вас поезд скоро. Позвоните друзьям, пусть захватят ваши вещи и присоединяются к вам. На сборы у них не больше часа. Кое-какую информацию моей дочери я вам сейчас пришлю на почту. «Будет время изучить в поезде». С этими словами он поднялся со скамейки, неожиданно пронзительным свистом подозвал к себе собаку и пошёл прочь. 28 апреля 2015 года. 15.22. Ленинградский вокзал. «Какой вагон, он сказал?» На ходу спросил Ваня, быстро шагая по платформе, на которой толпилась куча не менее спешащих в разных направлениях людей. «Первый!» подсказала Лиля, с трудом поспевающая за ним на высоких каблуках. «Да блин, это через всю платформу пилить!» – простонал Ваня. «Меньше десяти минут до отправления!» «Погоди!» Он внезапно остановился, как вкопанный, отчего Лиля, бегущая по его пятам, не успела затормозить и налетела на него, ударившись плечом в объёмный рюкзак за его спиной, зацепившись длинными белокурыми волосами за застёжку. «Блин, Ваня!» «Первый вагон?» – повторил тот, не обратив на неё внимания. «Это же первый класс!» «Шикует парниша!» «Помнится, всего несколько часов назад вы и сами планировали заказать самое дорогое шампанское в ресторане!» Хмыкнул Неф, обгоняя его. Он вёз только Лилин чемодан, поскольку все его вещи и так находились в Питере. Откуда его так внезапно увезли, а, попросту говоря, похитили, 11 дней назад? «Справедливо!» — кивнул Ваня, снова ускорившись. Им предстояло преодолеть сквозь толпу ещё половину состава. Саша, тащившая за собой неудобный чемодан на колёсиках, найденный в глубинных недрах Ваниного шкафа, только молча отбросила со лба влажную кудрявую прядь волос. Она прилично запыхалась и участвовать в разговоре не могла физически. Большая часть её вещей тоже находилась в Питере, поскольку родной город она покинула тогда же и таким же путём, как НФ. Но Ваня нагрузил свой рюкзак и большую сумку немыслимым количеством техники, поэтому помочь ей с немногочисленными вещами Войтаха не мог, По крайней мере, чемодан можно было везти по перрону, а не тащить в руках. Кроме неудобного чемодана, её волновал вопрос, как они попадут в вагон. Паспорта имелись только у Сидоровых. Да и с квартиры Войтаха Саша прихватила его. Паспорт Нева остался в Санкт-Петербурге. Где был её собственный, оставалось только гадать. За несколько дней до похищения она положила его в сумку, хотя обычно, как и Лиля, из документов предпочитала носить с собой только водительское удостоверение. Но она ждала посылку, для получения которой нужен был паспорт, а потому решила на время взять его. Куда похитители дели её сумку, она не знала, но подозревала, что едва ли ещё когда-нибудь увидит её. К нужной двери они подошли за пять минут до отправления. Конечно, в вагон первого класса не толпилась очередь опаздывающих, как в другие вагоны, поэтому Лилия и Ваня сразу сунули проводнику в форме свои паспорта, внутренне немного нервничая. Ещё утром никто из них никуда не собирался, Билеты они в глаза не видели и в первом классе никогда не ездили. Не то чтобы не могли себе этого позволить, просто в голову не приходило переплачивать. Проводник взглянул на фамилии, но номера паспортов, как делается обычно, вбивать не стал, а сразу пригласил их войти. Неф и Саша только рты открыли, чтобы сказать, что у них паспортов нет, как проводник уже махнул рукой и им, предложив Саше помощь с чемоданом. Всё ещё разгорячённые спешкой, они торопливо ввалились в вагон, Но тут же удивлённо замерли. Тот был абсолютно пуст. Все девятнадцать мест первого класса. Только через несколько секунд Ваня заметил макушку дворжика, торчащую из-за спинки одного из кресел. Он сидел почти в самой середине вагона в одиночном кресле у окна. На пластиковом столике перед ним стояла чашка кофе. Поставив на пол тяжёлую сумку с ноутбуками и сняв с плеча рюкзак, Ваня пошёл по широкому проходу, на ходу интересуясь. «А что, больше никто не поехал первым классом?» Войтух обернулся, убедился, что все его друзья в вагоне, и улыбнулся. «Те, кто собирались поехать здесь, поедут на поезде, который отправится через десять минут», с извинениями от РЖД и полным возмущением стоимости купленного билета. Ваня остановился, так и не добравшись до намеченного кресла, и удивлённо уставился на Войтуха. «Слушай, если мы будем так казенные бабки разбазаривать, нам их надолго не хватит». «Я бы сказал, что меня оскорбляет твое предположение, если бы не знал наверняка, что тебе это доставит удовольствие», — хмыкнул тот. «Поэтому просто уточню. Не я это придумал, не я это оплачиваю. Так что вы проходите, располагайтесь. А можем сразу пройти в переговорную». Он указал рукой вперёд по ходу поезда на стеклянную перегородку, которая отделяла небольшое купе от остального вагона. «Кофе кто-нибудь хочет?» Ещё предлагали вино и пиво но вы знаете моё отношение к местному пиву». Ваня презрительно фыркнул на это заявление и сразу же направился в сторону переговорной. Остальные потянулись за ним. Вагон первого класса был оборудован для удобства и уединения пассажиров. Кресла здесь располагались таким образом, что собраться группой в пять человек оказалось сложно. Зато четыре кресла и диван вокруг столика в переговорной позволяли обсудить предстоящее дело с не меньшим комфортом, но всем вместе. Саша заняла место у окна. Ваня пристроился рядом, Неф и Лиля сели напротив них, оставив в диван. Теперь, когда суматоха быстрых сборов и поездка на вокзал на перегонки с красными светофорами и московскими пробками остались позади, они смогли, наконец, расслабиться и удивиться ещё сильнее. Всё же ни разу за три года их расследования не начинались с таких условий. Телефонный звонок практически похищенного из кафе Войтеха заставил их напрячься. Они ожидали чего угодно — от требований вернуть все украденные деньги ЗАО до указания места, где по частям смогут собрать как пазл своего любимого чеха. Но никак не известие о новом расследовании. Когда Стюарт принёс всем по чашке кофе, от вина пива всё же пришлось отказаться, поезд уже тронулся. И за окном замелькали опоры мостов, и забор, которым были отгорожены железнодорожные пути, станции пригородного сообщения, какие-то низкие постройки неизвестного никому назначения. Ваня, наконец, не выдержал. «Давай, рассказывай всё поскорее», — велел он Войтуху. «Потому что я, конечно, наказал Костику поливать в моей квартире цветы, но утром чует, что он такой же бестолковый, как и ты, погубит все мои фиалки». Лиля фыркнула, прекрасно зная, что никаких фиалок у Вани дома никогда не было, а Долгов остался в его квартире, потому что никто из них не был уверен в безопасности друг друга. Но тоже добавила. «В первую очередь, меня интересует, что это за таинственный заказчик, оплативший нам весь вагон первого класса?» «Это один из тех вопросов, на которые я не могу дать ответ». Спокойно сообщил Войтых и, заметив напряжение на их лицах, пояснил. «Я сам пока не знаю. Но дочь этого человека...» Зовут Катерина Ляшина. Она художник, живёт в Санкт-Петербурге. И её якобы преследует сверхъестественная сущность. Нас настоятельно попросили выяснить, что за сущность и как от неё избавиться. Как вы понимаете, он обвёл выразительным взглядом переговорную в вагоне первого класса. Я не смог отказать человеку с двумя Гелендвагенами охраны. «Ну, положим, зная имя дочурки, всю подноготную о папеньке, я вам ещё до приезда в Питер выясню», — махнул рукой Ваня, откинувшись на спинку удобного кресла. «Никто в тебе не сомневается», — выразительно посмотрела на него сестра. «Только ты бы поосторожнее сейчас». И так вляпались по самую макушку. «Во что вы нас опять втянули, Войтах?» Неф улыбнулся настороженно, но дружески. «Этот человек всё знал про Зау». Войтах пожал плечами. Так что, к сожалению, мы всё ещё расхлёбываем последствия моей ошибки трёхлетней давности. Но он сказал, что если мы поможем его дочери, вопрос с для нас будет закрыт навсегда. «А если нет?» — поинтересовался Ваня. Выразительный взгляд Войтаха стал лучшим ответом. Все и так поняли, что с ними будет, если они не помогут неизвестной пока девушке. В переговорной повисла напряжённая тишина, которую снова прервал Войтах. «Зато мы можем ни в чём себя не ограничивать». Нарочито бодрым тоном сказал он. «Где предпочитаете поселиться?» «Хилтон?» «Фор Сизонс?» «Что из этого есть в Питере? Я не очень в курсе». «В Питере надо селиться в Астории, не очень». Таким же искусственно весёлым тоном поддел Ваня. «Если опять придётся сбегать через окно, там ковры длинные». «Лично у меня в этом городе есть квартира», — напомнила Саша. «Там я и предпочту остановиться. И у меня в гостиной есть диван, если кому-то нужно». Последнюю фразу она постаралась произнести равнодушно, ни на кого не глядя. «У меня, как ни странно, в Питере тоже есть квартира». Присоединился к ней Нев и посмотрел на Лилю. «И я как-то уже привыкла в ней останавливаться, когда бываю там». Та улыбнулась ему, испытывая непривычное облегчение от того, что у неё больше не осталось от этих людей никаких тайн. Ваня скрипнул зубами, смерив сестру недовольным взглядом. Потом перевёл его на Нева. «Что, в вашей гостиной тоже есть диван?» — Езвительно поинтересовался он. «В моей спальне есть широкая кровать». С ледяным спокойствием парировал тот. То ли Ваня вспомнил утренние угрозы Нева, то ли ему просто надоела эта тема. Но он предпочёл ничего не отвечать, вместо этого снова повернувшись к вытыху. «Ты на Сашкин диван претендуешь или я могу его занять, если в истории мест не найдётся?» На Сашином лице не дрогнул ни один мускул. Едва ли кто-то в переговорной догадывался о том, каких усилий ей это стоило. Тем не менее, она спокойно посмотрела на Войтаха, ожидая его ответа. «Я думаю о том, чтобы снять квартиру поближе к дому, где живёт эта Катерина», — ровно и безэмоционально сообщил Войтах, не глядя на Сашу. «В идеале в том же доме, но можно и в соседнем. Я уже попросил заняться поисками». Он неопределённо кивнул в сторону пустого вагона. «Так будет удобнее всем, я полагаю». И я бы предпочёл, чтобы ты жил со мной. Квартира будет двухкомнатной. Скорее всего, нам придётся установить видеонаблюдение. Ты будешь мне нужен. Ваня перевёл взгляд на Сашу. «Извини, я болит, но я не могу отказать дворжику, когда он так просит». Талиш молча пожала плечами, делая вид, что ей всё равно. Впрочем, видите, на своём диване Ваню она действительно не жаждала и предлагала квартиру не ему. «Ты не можешь отказать только младшему дворжику, я полагаю», — не удержалась вместо нее Лиля. Ваня полоснул её взглядом, но она только усмехнулась. «Катерина нас ждёт? Она готова к сотрудничеству? Какая информация об этом существе уже есть? И вообще, какой у нас план?» «Пока неизвестно, существо это или сущность», — педантично уточнил Войтах. «И Катерина о нашем расследовании ничего не знает. Она даже с собственным отцом об этом говорить не хочет» поэтому работаем опять под прикрытием. Только не изображаем из себя большую дружную семью». Он криво улыбнулся, вспоминая их расследование в Нижегородской области год назад. «А кого же мы будем изображать?» — нахмурился Неф. «Кому девушка расскажет о сверхъестественных событиях в её жизни?» «Я надеюсь, что нам поможет синдром попутчика», — предположил Войтых. «Познакомлюсь с ней постараюсь вызвать на откровенность». Случайным компаньонам в баре порой рассказывают куда больше, чем родителям. «А ты ей ещё про НЛО расскажи, это сразу к тебе расположит», — посоветовал Ваня. «А остальным что делать?» — поинтересовалась Саша. «Пока ты будешь с ней знакомиться». «Наверное, стоит узнать о ней подробнее», — предложила Лиля. «Чем увлекается, с кем общается. Вот их прав. Родителям не рассказывают многого, и не только о неведомых сущностях. Я могу взять это на себя». «Для начала надо изучить её образ жизни, чтобы понять, где и как мы сможем познакомиться. Я постараюсь попасть к ней в квартиру и...» вот их неопределённо махнул рукой в тонкой матерчатой перчатке. «Что-нибудь почувствовать. Как я уже говорил, попытаемся установить за ней видеонаблюдение. Но для этого мне нужно будет увести её из квартиры, чтобы она внезапно не вернулась и не застала нас за этим делом. А потом уже будем думать, что делать дальше». «Вот и отлично. Тогда у нас есть ещё...» — Ваня посмотрел на часы. «Больше трех часов дороги. Я успею и инфу о папеньке нарыть, и вздремнуть. Я немного переволновался». Он поднялся, чтобы выйти из переговорной, но остановился у двери, оглянулся на вытах и добавил. «Не за тебя, конечно». «Едва ли тебя в этом кто-то мог подозревать», — усмехнулась Саша. «Кстати, а пожрать в первом классе дают ту же дрянь, что и для холопов? Обещали комплексный обед. Войток сдержанно улыбнулся. Думаю, скоро должны подать. Над что там, я не знаю. Никогда не ездил первым классом. Ваня потянулся, придирчиво оглядываясь по сторонам, и улыбнулся. «А что? Мне нравится. Если ещё покормят, нормально. Предлагаю так и ездить. Денег у ЗАО было много. Сейчас художницу спасём, папенька её у нас прикроет. Заживём, наконец!» Или можно завести собственный поезд улыбнулся Нев, раз уж мы теперь крутые. «Лучше сразу самолёт», — фыркнула Лиля. «На поезде ездить дольше. И не везде есть рельсы». «Не хочу тебя расстраивать, сестрёнка, но аэродромы тоже есть не везде», — заметил Ваня. «Я подумываю о мобильной лаборатории, как у...» этих вовремя прикусил язык, поймав взгляд Нева. «Я в кино такую видел». «Да, тратить деньги, не зарабатывать». Ваня снова потянулся и открыл дверь переговорной. «Ладно, развлекайтесь. У меня дела. Кстати, в мобильной лаборатории обязана быть койка. Спроектируйте её там». «И кофемашина», — добавила Лиля с грустью глядя в давно опустевшую чашку. «И шкафчик для хранения шоколадок», — продолжил список Войтых. «Лучше сразу большой холодильник», — крикнул из вагона Ваня. «Я требую хороший медицинский шкаф» рассмеялась Саша. «А лучше целый отсек. Кстати, туда же можно поместить койку и шкафчик с шоколадками». «Я, пожалуй, начну записывать», — улыбнулась Лиля. «А то забудем потом половину». «Думаю, нам нужен ещё кофе». Войтах пересел на место Вани рядом с Сашей и нажал кнопку вызова стюарда. «Проектирование мобильной лаборатории — дело ответственное». «Лиля, ты записываешь». Под насмешливым взглядом Войтеха Лиля достала смартфон и открыла приложение для заметок.